16. Крис Дирбан вернулся домой примерно к 9 часам вечера и через 15 минут снова ушел на вызов. Временная заменяющая, которую они взяли на практику, оставила сообщение через больничную служебную систему, что она заболела. Доктора никогда не болеют. Мы просто не можем, сказала Кэт, вручая ему бананы и пакет с соком, который она взяла с полки, где обычно лежали обеды для детей. «Мы, любовь моя, последнее поколение терапевтов, которое было воспитано в этой вере». Крис поцеловал ее и ушел. «Иди ложись!» — крикнул он мне через плечо. «Выглядишь убитой!» «Даже не знаю, почему. Я весь день ничего не делала». Сэм и Ханна с трудом стояли на ногах, пока умывались и чистили зубы, и потом сразу рухнули спать. Кэт взяла книгу, выключила весь свет, кроме лампы над духовкой, сняла протестующими мяукающего котами фиста с окна и поднялась наверх. Дети свернулись в кроватях в своих обычных позах. Ханна, аккуратно положив голову на ладони, Сэм, скрутившись в плотный комок, поджав под себя ноги и почти полностью укрывшись одеялом. Кэт немного стянула его вниз, чтобы поцеловать его голову с мягкими, как мышиной шерстка, волосами. Не думать о Дэвиде Ангусе было невозможно. Ханна на ощупь была холодной. Она вряд ли проснется хоть раз за ночь. Они составляли счастливый маленький союз. Кэт стало интересно, как они воспримут ребенка, когда он станет реальностью, а не каким-то далеким обещанием, которому они уже почти потеряли интерес. Через полчаса позвонил Крис. «У меня тут анафилактический шок. У ребенка аллергия на арахис». Я пытаюсь его стабилизировать, а сейчас еще позвонила дочь старой Вайолет Саундри. Ей кажется, что ее матери очередной удар. Так что меня не будет еще какое-то время. Ты в кровати? И почти сплю. Запеканка на нижней полке в духовке. Думаю, мне будет не до нее. Пора идти. Люблю тебя. Кэт прочла еще одну главу романа Аниты Брукнер и выключила свет. Снаружи поднялся ветер и начал бить свисающей розовой веткой об окно. Этот шум показался ей на удивление успокаивающим. Ее разбудило движение у нее под боком. «Мамочка!» «Сэм, с тобой все хорошо?» «Я хотел к тебе». «О, лапочка, иди сюда». Но Сэм уже свернулся вокруг нее, обвил ступнями ее ноги и ручками шею. «Не дави на живот. Мне не хотелось засыпать». «Почему? Плохой сон?» Он прижался к ней сильнее. Кэт задвигалась, чтобы устроиться поудобнее, не отталкивая его. Нет сказал, что Дэвида Ангуса убили и выбросили в канаву. Кэт сумела перегнуться через маленькое, горячее, льнущиеся к ней тельца и включить прикроватную лампу. Его лицо смотрело на нее пылающее и испуганное. Сэм, нет не знает ничего. Ничего о Дэвиде Ангусе. Слышишь меня? Он сказал неправду. Он так сказал. Он не знает. Никто не знает. Почему? Потому что он еще не вернулся домой. Полиция не нашла его. А почему не нашла? Хочешь попить? Если они не нашли его, значит, они не знают, что его не убили и не выбросили в канаву. Ведь так? Они еще не посмотрели во всех канавах на свете. Горячего шоколада. Я не хочу, чтобы ты уходила. Все хорошо. Это займет всего минуту. Если ты пойдешь вниз, я хочу с тобой. Хорошо. Пошли. Сколько еще маленьких детей в Лафертоне залезли сегодня в кровать к своим родителям? У скольких были кошмары про Дэвида Ангуса? Сколько таких же маленьких глупых хулиганов, как Нет, до смерти пугают других своими глупыми историями? Сэм сел на диван, его глаза стали мутными, пока она ставила кастрюльку с молоком на огонь. Почему он пошел с тем человеком? Каким человеком? С человеком, который убил его. Все знают, что не надо уходить с людьми, которые могут тебя убить. Все это знают. Боже мой, как ответить этому ребенку? Как можно успокаивать его и убеждать в том, что никакая опасность ему не угрожает? когда до ужаса боишься за его безопасность и не сможешь заснуть спокойно, пока Дэвида каким-то чудом не найдут живым. Она полила молоком шоколад и стала растапливать его. «Можно мне печенье?» «Если ты потом еще раз почистишь зубы». «Я слишком устал». «Тогда нет». «Ну же, ты большой мальчик». Грохот снаружи прозвучал так неожиданно, что Сэм вскочил с дивана и кинулся к Кэт так что кружка с шоколадом полетела на пол. Ветер поднял в воздух какой-то большой незакрепленный предмет и снова обрушил его на землю. «Мамочка, мне это не нравится». «Все хорошо, милый, все нормально. Это просто ветер, опрокинул мусорный бак или что-то такое. Не бойся. Там может быть человек, тот, который убил Дэвида Ангуса. Нед сказал, что это такой человек...» которому нравится похищать мальчиков и убивать их, а потом бросать в канавы. И что их много таких? Где-то, наверное, 200 человек. И... Сэм, подойди сюда, присядь на диван. Она притянула его поближе к себе. Я хочу, чтобы ты послушал меня внимательно. Я хочу сказать тебе, что здесь такого человека нет. Это был ветер. Нет такого человека, который хочет забирать маленьких мальчиков. Ты полной безопасности, и с тобой ничего не случится. А теперь я хочу, чтобы ты сказал мне, что услышал меня, и поверил мне. Но ты не знаешь. Как ты можешь знать? Я знаю, потому что я знаю очень много вещей. Вещей, о которых Нет никогда не узнает. Ты веришь ему больше, чем мне? Я не знаю. Если так, то не надо. Он глупый мальчишка, а я твоя мама. «И доктор, да. Ну...» «О, Сэм, я люблю тебя. Хочешь, чтобы я сделала еще шоколаду? И лучше мне вытереть там все, пока никто не подскользнулся». Сэм сполз с дивана. «Кажется, подскальзываться уже не на чем», — сказал он, его лицо осветилось от смеха. Кэт посмотрела на мефиста, который крайне тщательно слизывал с пола остатки горячего шоколада. «Ты дашь клятву?» «Думаю, да. А что ты скажешь?» «Это будет тайная клятва. Я слышу папину машину. Если он увидит, что мы не спим, то он нам тоже кое в чем поклянется. Пошли, зайчонок!» «Что нам делать?» Кэт с яростью обращалась к Богу, дожидаясь, когда войдет Крис. «Что нам сейчас остается делать и говорить?»